Глава седьмая Когда я вступаю в каземат Сергея Ивановича, мною овладевает такое же благоговейное чувство, как при вшествии в алтарь перед божественную службою. Эти слова отца Мысловского вспомнил Голицын, когда прочел записки Муравьева «Завещание России». Окно камеры было открыто. В эти июльские, нестерпимо знойные дни начальство позволило открывать окна иначе арестанты задохлись бы. В ночной тишине доносился с кронверкского вала глухой стук топора и молота. Галицин пока читал, не слышал его, но, дочитав, прислушался. Стук, стук, стук. Тишина и опять. Стук, стук, стук. Что они делают? — думал он. Еще с утра заметил на валу работающих плотников что то строили то поднимали то опускали два черных столба генерал адъютант верхом в шляпе с белым султаном глядел в ларнет на работу плотников потом все ушли и вот опять стук стук стук подошел к окну выглянул июльская ночь была светлая но в воздухе как все эти дни гарь дым и мгла в мгле на валу копошились тени то поднимали, то упускали два черных столба. «Что они делают? Что они делают?» — думал Голицын. А в соседней камере слышался шепот. Муравьев сквозь щель в стене шептался с Бестужевым, приготовлял его к смерти. Голицын лег на койку и закутался с головой в одеяло. Вспомнил вчерашний разговор с отцом Петром о пяти осужденных на смерть. «Не пугайтесь того, что я вам скажу». — говорил Мысловский. — Их поведут на виселицу, но в последнюю минуту прискачет гонец с царской милостью. — Да ведь конфирмация уже подписана, — возражал Голицын. — Конфирмация, декорация, — шептал отец Петр с таинственным видом. И другие слухи о помиловании вспоминал Голицын с жадностью. Все тюремное начальство уверено было, что смертной казни не будет. «Помилуют», — твердил плацмайор Подушкин. «Смертная казнь отменена по законам Российской империи. Разве может государь нарушить закон?» «Помилуют», — твердили часовые. «Сам государь виноват в четырнадцатом. За что ж казнить?» А императрица Мария Федоровна получила, будто бы от государя, письмо, в котором он успокаивал ее, что крови по приговору не будет. Императрица Александра Федоровна на коленях умоляла о помиловании. Удивлю Россию и Европу, обещал государь герцогу Веллингтону. На приговор Верховного суда ответил, что не соизволяет не только на четвертование, яко казнь мучительную, но и на расстреляние, яко казнь, одним воинским преступлением свойственную не даже на простое отсечение головы и, словом, ни на какую казнь с пролитием крови сопряженную. Судьи решили повесить, ведь петля тоже без крови, но, может быть, ошиблись не повесить, а помиловать. Напрасно Голицын кутался с головой в одеяло. Стук, стук, стук. Тишина и опять стук, стук, стук. Кто же казнит, царь или Россия, зверь или царство зверя? Вдруг подумал он и вскочил в ужасе. Там, на валу, то поднимаются, то опускаются два черные столба, и на них судьба России колеблется, как на страшных весах. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. О, если бы ты хотя в сей день узнал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 Галицын упал на колени и соединил свой шепот с долетавшим из-за стены предсмертным шепотом. — Россия гибнет! Россия гибнет! Боже, спаси Россию!